Я практически не отходил от лорда Хакатри, когда его посещали целители и даже несколько придворных на Киги. Хотя аристократы Серебряного дома и Озера Небесного Зеркала не обращали на меня особого внимания, они относились ко мне с уважением как к слуге наследника правителей Асуа. Придворный утук, казалось, вообще меня не замечали. Впрочем, я не ожидал ничего другого. Я уже знал, что хикидаи относились к моему народу как к рабам, и пришел сюда ради своего господина, а не ради себя. Я делал все, что возможно, в рамках своих обязанностей и игнорировал придворных так же старательно, как они меня. По правде говоря, даже если бы они хорошо со мной обращались, я не смог бы чувствовать себя в Накиге уютно. Тяжесть правления королевы превращала ее подданных в подлых и молчаливых существ а немногие, встреченные мной Тенукидая, были рабами. В отличие от большинства других мест, где мне довелось побывать, даже в землях смертных, здесь у меня не возникало ни малейшего желания исследовать бесконечные, окутанные тенями улицы. Темнота, в которой жили Хикидая, казалась не просто отсутствием света. Она являла собой дух тайного города. Целители, которые приходили в наш дом, Осматривали моего господина, изучали, трогали, задавали вопросы. Иногда продолжали проявлять агрессивный интерес даже после того, как он засыпал. А он всегда нуждался во сне, ведь у него не существовало другого способа спастись от боли. Но стоило ему заснуть, как появлялись сны, а обитателей на Киги его сны завораживали. Главным наблюдателем стал некий лорд Едат который, как я узнал, являлся сыном Нерудада, одного из крупнейших философов Хикидая в те времена, когда сад еще оставался нашим домом. Тот самый, кто, как утверждают некоторые, выпустил на свободу небытие, что привело к его собственной смерти и уничтожению сада. Тем не менее, королева клана Хамака высоко ценила изыскание Едада, как прежде его отца, а сам лорд не выказывал ни малейшего стыда из-за содеянного отцом. У Едада оказалась самая бесцветная кожа из всех Хикидая, которых я когда-либо встречал. Не просто белая, а почти прозрачная. Под определенными углами я видел вены и работу мускулов и костей, двигавшихся точно декоративная рыба в пруду, где отражались облака. Едад был болезненно худым, с темными, очень большими и пугающе пристальными глазами, как если бы все, на что он смотрел, представляло исключительный интерес, и разница между живым и мертвым значения не имела. После нашего приезда лорд Едат и его собратья-философы проводили много времени у постели моего господина, но в отличие от целителей их гораздо больше интересовала болезнь, чем больной. Они даже скребли его шрамы от ожогов и уносили для изучения частички, собранные в пергамент. Кроме того, я не понимал смысла многих вопросов, которые они задавали. Когда у вас начинается приступ, вы видите стену или занавес красного цвета? Мог спросить Едат, словно хотел извлечь какую-то пользу из видений лихорадочного сна. Вы слышите голоса? На каком языке они говорят? Иногда один или два представителя Ордена Песни, Ордена Верховных Магов Утукку, присоединялись к Едаду у постели Хакатри. Я особенно запомнил одного. Его звали Каркараджи. Он был очень старым и обладал длинными желтыми ногтями, загибавшимися как когти. Я ни разу не слышал, чтобы он заговорил. Он общался со своими собратьями, певцами, жестами, тайным языком знаков Ордена, которые они использовали только в общении между собой. Обычные целители Хикидая, посещавшие Хакатри, вели себя не так бесцеремонно, как маги, но и они не приносили моему господину истинного облегчения, несмотря на мази, настойки и неприятные жидкости, которые заставляли его глотать». Мы оставались в Накиге почти всю луну Рыси. Я почти не видел брата моего господина, лорда Иналуки. Но кто-то из целителей рассказал мне, что его, единственного из нашего отряда, пригласили в королевский дворец Омае йохамака на аудиенцию с королевой Утуку. После этой встречи Иналуки пришел навестить брата, но меня выслали из комнаты, и я не знаю, что между ними произошло». Мой господин в тот момент страдал от страшной боли и почти потерял сознание, поэтому я сомневаюсь, что он мог что-то сказать или просто выслушать и на Визит в Накигу получился не слишком приятным, а само место переполняло враждебность. Во время нашего пребывания в подземном городе Утуку я ощущал какие-то странные течения, слышал шепоты и видел тени, которых не понимал, Словно жители города поглощали тайные разговоры о предмете мне неведомым. Туманные улицы, хотя я бывал на них совсем немного, казались населенными призраками, и не только из застоявших всюду памятников друки сына королева, смотревших на нас со всех сторон. Из разговоров, что мне довелось слышать, жители города интересовали лишь события, случившиеся в прошлом. Казалось, они верили, что нынешняя эра — всего лишь иллюзия, и ее следует перетерпеть, поклоняясь вещам, местам и людям, утраченным без всякой надежды их вернуть. В конце концов стало очевидно, что целители на Киги не в силах помочь моему господину. И я совсем не жалел, когда мы решили ее покинуть. Сначала мы планировали отправиться на запад, в хики Другой великий горный город. Но лорд Энелуки заявил, что путешествие туда будет бесполезным. Королева говорит, что немногие целители, оставшиеся в городе, заметно слабее тех, что есть в Накиге, Но они не смогли ничего предложить. Лицо Хакатри было бледным и влажным от пота после очередного жестокого приступа. «Значит, нет никакого смысла предпринимать еще одно длительное путешествие на далекий холодный север», — сказал ему и на «Королева говорит, что прежде никогда не случалось ничего подобного тому, что произошло с тобой. А она старше всех нас на многие великие годы. Утуку уверена, что в Хики-Хикаю мы не узнаем ничего нового». «Королева была к вам очень благосклонна, милорд», — сказал я. «Я не из тех, кто ее ненавидит, оруженосец!» Его голос был жестким, полным неприязни. «Я думаю, если бы рядом не находился Хакатри, его брат говорил бы со мной еще более агрессивно. «Она должна защищать свой народ и земли!» Мой господин слегка приподнялся. «Не забывай, брат, ее народ — это наш народ!» — сказал Хакатри. На большее у него не хватило сил, и мы решили не ехать в хики -Хикаю. На полпути назад, по бесконечным снежным полям, нам пришлось остановиться на целых два дня, потому что страдания моего господина стали такими жуткими, что он не мог двигаться дальше даже на носилках. В середине второй ночи, когда рядом с ним находились только я и один из целителей Асуа, Хакатри сел со стоном боли и закричал «Она за вуалью! Ее следы повсюду!» Он схватил мою руку с такой отчаянной силой, что до конца дня я испытывал боль, но то были единственные слова, которые я сумел понять. Затем у него случился приступ, и он так отчаянно метался и стонал, что сердце у меня едва не разорвалось. Когда Хакатри снова стало можно нести... Мы продолжили наш путь по снежным полям, но около великой Красной реки он вынырнул из забытья, как ныряльщик на большие глубины, и заявил, что не поедет домой, а хочет повернуть на юго-запад, в сторону города Мезутуа. Я запротестовал, но Хакатри сказал: "Я обещал наследнику Иназаши, что вернусь в серебряный дом, чтобы принести свои извинения" за то, что взял ведьмино дерево из его рощи. Кто знает, поправлюсь ли я когда-нибудь. Честь призывает меня воспользоваться этой возможностью. Я невольно вздрогнул. В конце концов, честь привела нас в то ужасное положение, в котором мы находились. Пусть то была честь и на луке, а не моего господина. Сейчас я уже не верил в ее значимость». Когда я сказал об этом целительнице, сопровождавшей нас из Асуа, она посмотрела на меня так, словно я заговорил на иностранном языке. Она меня просто не поняла. — Конечно, мне не нравится выбор твоего господина, — сказала она. — У меня заканчиваются ингредиенты, из которых я делаю мазь, помогающую лорду Хакатри, и я предпочла бы вернуться в Асуа но мы не можем отнимать у твоего господина то немногое, что у него осталось. — Вы имеете в виду его жизнь? — сказал я, пытаясь подавить закипавший гнев, что у меня не слишком хорошо получилось. — Чем больше он путешествует, тем сильнее, я боюсь, что он не выживет. Она лишь покачала головой. Как и другие целители, она была доброй и полной сострадания, но сейчас я совсем не понимал народ моего господина. На этот раз, из-за состояния лорда Хакатри, мы не стали входить в Мезутуа со стороны озера Небесное Зеркало и прохода папоротников, а двинулись по древнему Серебряному Тракту, через горы, к гордым южным воротам. Мой господин находился в закрытых носилках. Весть о нашем возвращении разлетелась по всему подземному городу, и после того, как мы вошли в Серебряный Дом, Улицы наполнились горожанами, которым хотелось нас увидеть. Казалось, Инна Луки наслаждался вниманием толпы, но мой господин лишь изредка приоткрывал занавески носилок. Я видел, что он испытывает жуткую боль, но твердо решил выполнить свое обещание. Наконец мы принесли Хакатри к залу свидетеля, где в мерцавшем сиянии осколка собрался двор Эназаши. Я не увидел Кай-Аниу, его мнимого соправителя. Хозяин Мезотуах хмурился, глядя, как носилки Хакатри несут по ступенькам к центру покоев. Наследника Назаши также на нас смотрел, но его лицо хранило нейтральное выражение. Хотя было нетрудно угадать, что данное им разрешение Хакатри и Инны -э Луки забрать ведьмино дерево, стало причиной серьезных разногласий между ним и отцом. «Итак, лорд Хакатри, вы, наконец, к нам вернулись», сказал Эназаши, когда носилки поставили возле помоста. «Я сказал, что не стану вам помогать в попытках убить червя. Тем не менее, вы забрали то, что хотели, без разрешения, и теперь пришли просить прощения или хвалиться своим подвигом. Даже в неверном, мерцавшем свете осколка я увидел, как покраснело от гнева лицо Иналуки. Вы сказали, что не дадите нам воинов и Назаши, заговорил Иналуки, даже не пытаясь скрыть горечь, которую чувствовал. Мы не взяли воинов, мы взяли дерево, одно. Вы взяли священное дерево из корней сада, из моей рощи. Вы его украли. Еще того хуже сделали моего сына сообщником. Заодно и это мне бы следовало изгнать вас навсегда из земель серебряного дома, однако вы и здесь не испытываете ни малейшего стыда. Твой брат даже не желает показать мне свое лицо, хотя мне сказали, что именно он стоял во главе вашего отряда. Как вы смеете! вскричал ИнаЛуки и по залу пробежала волна возмущения. Я увидел, как несколько стражей серебряного дома потянулись к оружию. «Прекрати!» — сказал Хакатри из закрытых носилок, и хотя он говорил очень тихо, просто не мог иначе, и на луке сразу замолчал. Даже Иназаши сделал паузу, словно ждал, что произойдет дальше. Занавески задрожали и медленно раздвинулись. Мой господин выбрался из насилок и, слегка покачиваясь, встал рядом с ними. Его одежда была мятой и пропитанной потом. «Лорд, Эназаши прав», — продолжал он. Все, кто собрались в большом зале, смотрели на него широко раскрытыми глазами. Их поразила не хрупкость моего господина, а ужасные раны, жуткие следы ожогов на шее и руках, которые все еще оставались ярко-красными, хотя прошло много лун. Кроме того, тяжелое дыхание говорило о том, каких невероятных усилий ему стоило самостоятельно выбраться из носилок, Но даже самые наблюдательные из жителей Мизутуа не могли представить, какую мучительную боль Хакатри переживал каждый день. Его брат знал. Остальные слуги и я знали — и нас всех поразило то, что Хакатри вообще мог стоять. — Милорд, — продолжал он, обращаясь к Назаше, — я причинил вам вред, который признаю. Я ограбил вашу рощу не ради собственной выгоды, но до сих пор сожалею, что необходимость сделала меня вором, а вас — жертвой воровства». Его брат Иналуки был явно с ним не согласен. Гордость Иналуки стала проклятием, так говорили многие его друзья, и в тот момент я видел, как он отчаянно с ней сражался. Его лучшая часть, или более осторожная, победила. Он молчал. — Все это, конечно, понятно, — заявила Назаши, — но не меняет сути того, что случилось. Вы пришли в мою рощу под покровом тайны и темноты и без разрешения взяли одно из священных ведьминых деревьев и сделали моего сына сообщником. Если бы такое произошло в Накиге, вашим приговором была бы смерть. Глаза иналуки вылезли из орбит, но Хакатри бросил на него короткий взгляд, и младший брат снова промолчал. Вашему сыну пришлось принимать трудное, отчаянное решение с Хьюи Назаши, сказал мой господин. Он, как и я, позволил совести руководить своими поступками. Я уверен, что вы поступите так же. В каком смысле? Прищурившись, спросил повелитель Мизутуа. Хакатри подошел к помосту. Каждый шаг был медленным и трудным, и все увидели у него на лице капли пота. И на Луки отвернулся, от стыда или сочувствия я не знал. Наконец Хакатри добрался до первой ступеньки, ведущей на помост, на небольшом расстоянии от ног лорда и Назаши. Он покачнулся, словно падая, но когда Изаши протянул руку, чтобы ему помочь, мой господин просто отмахнулся. Хакатри с тихими стонами боли, хотя он изо всех сил старался себя сдерживать, опустился сначала на одно колено, потом на второе. По его щекам начал стекать пот, когда он наклонился к ступеньке. Это было душераздирающее зрелище, словно мы смотрели на огромного зверя, пронзенного множеством стрел, которые, наконец, его убили. С последним сдавленным стоном... Лорд Хакатри опустился перед Аназаши на колени. Когда он заговорил, понять его слова было трудно. Такой сильной стала боль. — Я в вашей власти, лорд Эназаши. Мы все вышли из сада, из чего следует, что мы должны чтить то общее, что в нас есть. Я причинил вам вред, если вы... Решите забрать мою жизнь за преступление против вас. Она ваша. Я находился в таком ужасе от страданий моего господина, что не заметил взгляда лорда Иназаши, глаза которого покраснели от слез. «Кто-нибудь, помогите лорду Хакатри вернуться на место!» Голосы Назаши звучал глухо и неровно, как у моего господина. — Клянусь садом, из которого мы все пришли. Вы прощены, сын дома ежегодного танца. Вы прощены.